Исповедь Сына Века Часть первая Глава первая Чтобы написать историю своей жизни, надо сначала прожить эту жизнь. Поэтому я пишу не о себе. Я был еще совсем юным, когда меня поразила чудовищная нравственная болезнь и теперь хочу описать то, что происходило со мной в течение трех лет. Будь болен я один, я не стал бы говорить об этом. Но так как многие другие страдают тем же недугом, то я и пишу для них, хотя не вполне уверен в том, что они обратят внимание на мой рассказ. Впрочем, если даже никто не задумается над моими словами, Я все-таки извлеку из них хотя бы ту пользу, что скорее излечусь сам, и как лисица, попавшая в западню, отгрызу прищемленную лапу.